Глава одиннадцатая. Сознание, не мозг. Околосмертные переживания заставляют нас задаться серьезными вопросами о нашем и без того неполном представлении о сознании и мозге. Но внимательно вслушавшись в то, что говорят люди о своих мыслях во время ОСП, можно обнаружить некоторые ключи к пониманию взаимодействия мозга и сознания. Стив Льютинг пережил околосмертный опыт, когда едва не утонул в возрасте восьми лет. В тот прекрасный солнечный день он купался в озере неподалеку от дома. Проведя много времени на пляже, он сильно обгорел, но пока еще не замечал этого и решил доплыть до плота в середине озера, где его друг прыгал бомбочкой, поджимая ноги к груди, с громким всплеском плюхался в воду. Стив никогда раньше так не делал, и ему тоже захотелось попробовать. Он не знал, что его ожог постепенно становился все более чувствительным. Мальчик прыгнул, сгруппировался в бомбочку, но в воздухе вдруг запаниковал, распрямился и сильно ударился об воду обожженной спиной. Шок от пронизывающей боли заставил его выдохнуть, и Стив ушел под воду не в состоянии пошевелиться. Он рассказал мне, как почувствовал, что его сознание расширяется и выходит за пределы, доступные мозгу восьмилетнего ребенка. Я продолжал погружаться, пытался пошевелиться и не мог. Мною владела паника. Чем глубже, тем холоднее становилась вода, и это уменьшало боль. Я начал понемногу вдыхать воду, подумав, что, может быть, смогу получить из нее немного воздуха. Потом какая-то часть меня поняла, что я вот-вот умру, и я стал кричать себе снова и снова «Сделай хоть что-нибудь!» И вдруг произошел этот сдвиг. Мои мысли менялись, как если бы я переходил из одного места в комнате в другое. Секунду назад я был до смерти напуган, и вот я уже спокойно смотрю со стороны на перепуганного человека. Я был ими обоими одновременно, и все же настоящий «я» был тот, Спокойный, просто до сих пор я считал себя не им, а вторым. Мое сознание расширилось и стало как у взрослого, но потом даже больше. Наверное, только лишившись ограничений детского мозга, моя истинная природа смогла проявиться. Я подумал, что, вероятно, мозг не такой, каким мы его считаем, а совсем наоборот. Вместо того, чтобы помогать, он фильтрует наши мысли, препятствует им, замедляет их и направляет на что-то одно. Может, именно потому, что он так хорошо это делает, мы не помним наших прошлых жизней или, например, будущего? Стив говорит о том, что мозг фильтрует мысли и направляет их на что-то одно, а избавившись от этих навязываемых мозгом ограничений, его сознание расширилось. И он не единственный, кто предложил такую гипотезу связи мозга и сознания во время околосмертных переживаний. Мишель Браун-Рамирос прошла через околосмертный опыт, когда в возрасте 17 лет разбила голову о вышку для прыжков в воду. В школе ей всегда нравилось, с каким изяществом спортсмены движутся в воздухе. В конце концов, она сама вошла в школьную команду. Особенно ей удавались прыжки с задней стойки вперед. Стоя на краю вышки спиной к бассейну, Спортсмен подпрыгивает, сгибается в пояснице и, разворачиваясь в направлении платформы, летит к воде. Однажды в одиннадцатом классе Мишель ударилась об вышку затылком во время прыжка. Упав в воду, она услышала по сторонам крики ужаса. Она не знала точно, сколько пробыла под водой, но показалось, что долго. Потом она услышала, как тренер спросил кого-то, «Как вы считаете, нужно ее достать?» Мишель, как и Стив, описала мне чувство освобождения от границ, устанавливаемых мозгом. После удара мышление стало совершенно иным. Я помню, что не могла вдохнуть, даже если бы захотела. У меня в самом деле искры из глаз посыпались, а время, казалось, ускорилось и замедлилось одновременно, пока совсем не исчезло. Было странное чувство, будто что-то тянет меня прочь из тела, и вдруг я поняла, что умираю. Это ощущение, что меня куда-то тянут, было очень сильным, а вокруг я чувствовала присутствие многих людей, которые знали меня и друг друга. Особенно запомнилось, что там были обе мои бабушки. В этом безвременье я была свободной и умиротворенной. Это было прекрасно. Я знала, что могу полететь к тому великому свету, который был Господом, в будущее, где меня так любят и где все обретает такой глубокий смысл. Это был мир полной любви, мира, спокойствия и принятия. Там не было пространства, но он сам был всеобъемлющим пространством. В нем все было полно поддержки и радости, совсем не как в мире людей. Когда я ударилась головой и упала в воду, у меня было столько разных мыслей, настоящий хаос, как в пинбол-машине, которую хорошенько тряхнули. И в то же время... Какая-то часть меня чувствовала себя свободной от привычных ограничений мышления. Я освободилась от своего мозга. И эта моя часть мыслила просто, ясно и свободно. Удивительно было ощущать, как мысли мечутся во все стороны, словно мозг вот-вот перегреется или отключится, что-нибудь в этом роде, и в то же время быть способной мыслить абсолютно четко и свободно и вдруг почувствовать, что тебя куда-то тянут, прочь из этого мира, и ты больше не подчиняешься его ограничениям. Два только что описанных околосмертных переживания, а также многие подобные им предполагают, что сознание, посредством которого человек осознает себя и все вокруг, не тождественно мозгу, серо-розовому веществу внутри черепа. Говоря об этих ОСП, люди рассказывают, что их сознание освободилось от привычных пределов понимания, устанавливаемых мозгом при его нормальном функционировании. Анита Мурджани столкнулась с околосмертным опытом, когда ее организм не смог справиться с многочисленными лимфомами. Объясняя, как мозг ограничивает наше восприятие окружающего мира, девушка провела такую аналогию. «Постарайтесь представить себе огромной, Лишенное освещения склад. А у вас всего лишь один фонарик. Во всем этом гигантском пространстве вы можете увидеть только то, что освещает луч фонарика. И если вы что-то ищете, вполне возможно, что вы этого не найдете. Но не потому, что эта вещь не существует. Вероятно, она там, но ваш лучик света не попал на нее. А если и попал, возможно, вам просто не удалось ее рассмотреть. Может, вы даже хорошо представляете ее себе, но чаще всего это не помогает. Вы видите лишь то, на что падает свет, а то, что видите, может ассоциироваться лишь с тем, о чем знаете. Так и с жизнью в физическом мире. Мы осознаем лишь то, на чем сфокусированы наши чувства в каждый конкретный момент, и распознаем только уже знакомые нам вещи. И вот однажды, представьте себе, Кто-то щелкает выключателем, и вы впервые видите склад целиком, полное сияние, звука и цвета, каких вы даже не могли себе вообразить. Вы не могли бы назвать эти цвета, потому что даже не подозревали об их существовании. Широта, глубина, сложность и грандиозность всего вокруг переполняет и захватывает вас. Куда бы вы ни взглянули... Пространству не видно предела, и вы понимаете, что этот волнующий и стремительный поток ощущений и эмоций гораздо шире ваших возможностей восприятия. И в то же время вы отчетливо ощущаете себя частью некоего полотна, развертывающегося без конца и края, за пределы слышимого и видимого. И вы понимаете, что все это время вы принимали за реальность лишь крупицу чудесного необъятного мира. Теперь вы замечаете, как все его многообразные части взаимосвязаны, перекликаются друг с другом, дополняют друг друга. Вы обнаруживаете на этом складе множество разнообразных вещей, которых прежде никогда не видели. Вы даже не мечтали о возможности существования среди такого великолепия и буйства цвета. Но теперь они охватывают весь знакомый вам мир. И даже те вещи, о которых вы знали раньше, играют новыми красками, и выглядят совершенно другими, словно более реальными, чем всегда. И даже когда свет снова выключают, вы уже не можете отказаться от понимания, ясности, ощущения чуда и красоты, удивительной живости впечатления. Ваше знание о том, что на самом деле хранится на складе, уже не стереть никогда». Теперь вам известно намного больше о том, что здесь есть, как это найти и что еще здесь может происходить, чем раньше, когда вы только светили вокруг фонариком. Вы исполнены благоговейного трепета перед тем, что вам довелось увидеть в этот ослепляющий миг просветления. Жизнь приобрела совсем другой смысл, и все, что вы переживаете после, основано на этом осознании. Мысль о том, что сознание не зависит от мозга, бросает вызов тому, что мы привыкли наблюдать каждый день. Разве не мозг тот орган, которым мы думаем? Разве ум не то, что делает мозг? Но рассказы об околосмертных переживаниях, подобные тем, что мы услышали от Стива, Мишель и Аниты, заставили меня всерьез задаться вопросом, не может ли наш повседневный опыт быть лишь частью гораздо большей картины? Не может ли наше сознание иногда действовать отдельно от мозга? Принимая во внимание факты, сообщения об ОСП, противоречащие привычным представлениям, я чувствовал, что нужно рассмотреть возможность существования альтернативной гипотезы взаимосвязи мозга и сознания. На самом деле этим уже занимается большое количество ученых. Более 10 лет назад я участвовал в симпозиуме ООН, посвященном альтернативным моделям взаимодействия мозга и сознания. После этого было проведено исследование с участием 250 студентов из Шотландии, специализирующихся в восьми разных сферах, из которых 86% были связаны с наукой. Как показали его результаты, две трети опрошенных придерживались позиции, что сознание и мозг – это отдельные вещи – Подобный опрос почти двух тысяч профессиональных медиков в Бельгии выявил, что сознание и мозг воспринимаются большинством как отдельные друг от друга. Наконец, недавно проведенное исследование среди более 600 психиатров в Бразилии также продемонстрировало, что большинство опрошенных считает сознание независимым от мозга. Все больше ученых по всему миру приходит к выводу, что прежняя модель, сознание полностью зависимое от мозга, неполноценна. Концепция сознания как продукта деятельности мозга достаточно эффективно работает в повседневной жизни. Когда мозг получает повреждение, будь то удар, вирусная инфекция или алкогольное опьянение, мы не способны думать так же хорошо, как всегда. Однако такая модель оказывается неэффективной в экстремальных условиях, особенно когда мозг перестает функционировать, а сознание продолжает существовать. Безил Дада Инспектор отдела здравоохранения Национального института по проблемам старения недавно так описал это. Главенствующие теории незаметно становятся препятствиями всему новому, хотя общепринятая парадигма и объясняет наилучшим образом среднестатистические события, она, как правило, рушится при встрече с любым из ряда вон выходящим явлением. А если теория не может объяснить необычное явление, то либо это явление создано искусственно, либо теория требует пересмотра. Возможно, нам стоит рассматривать наши гипотезы лишь как инструменты объяснения окружающего мира. Для разных задач требуются разные инструменты. Молоток незаменим, когда нужно заколотить гвоздь в кусок дерева, но чтобы затянуть гайку, он совсем не так хорош. Я часто пользуюсь молотком, чтобы забивать гвозди, но это не значит, что я считаю молоток единственным полезным инструментом в любом деле. Подобным образом Идея о том, что наши мысли и чувства порождаются мозгом, полезна в повседневной жизни, но не подходит для объяснения ОСП, когда ощущения и мысли становятся необыкновенно живыми, хотя мозг не получает ни питания, ни кислорода. Но как еще мы можем представить себе взаимосвязь между химическими процессами и электрической активностью в мозге и нашими чувствами и мыслями, возникающими в сознании, Может быть ответ в том, что сознание использует мозг как средство работы в физическом теле, для фокусировки мыслей на окружающем нас материальном мире? Как сказал французский философ Анри Бергсон, мозг позволяет сознанию сосредоточиться на том мире, в котором мы живем. Мозг ⁇ это орган внимания к жизни. Другими словами, мозг получает от сознания мысли, выбирает из них те, что важны для выживания человека, и переводит их в электрические и химические сигналы, воспринимаемые телом. Множество мыслей в сознании совершенно бесполезны для выживания в материальном мире. Вспомним все необычные вещи, которые описывают люди, рассказывая об ОСП. От встреч с проводниками и умершими близкими до посещения иных миров. Такие мысли и чувства вряд ли помогут нам выжить в нашем мире и даже могут, наоборот, помешать нам быстро обрабатывать данные об окружающей обстановке. Поэтому мозг служит фильтром, отсеивающим всю информацию, ненужную телу для выживания. Из хранилища мыслей и воспоминаний мозг выбирает те, что сейчас важны для организма. Можно сказать, что это похоже на настройку радиоприемника — Из всего многообразия каналов мы выбираем тот, что хотим послушать, а все остальные сигналы проходят мимо. Если бы не эта функция, наши уши были бы не в состоянии справиться одновременно с передачами сотен радиостанций, и мы не смогли бы толком разобрать ни одной. Но при повреждении мозга, например, вследствие удара головой, наркоза или интоксикации, способность к фильтрации начинает теряться. Как будто переключатель приемника попал между станциями и мы слышим множество бессвязных звуков. Это объясняет, почему некоторые люди, вернувшись в свое тело после ОСП, чувствуют, что их сознание снова привязано к мозгу, и они не могут осознавать все вокруг так, как могли, будучи освобожденными от ограничений человеческого мозга. Лин прошла через околосмертное переживание, когда в ее велосипед врезался пьяный водитель. Ей тогда был 21 год. Она рассказала мне, что когда пришла в сознание в своем физическом теле, разучилась понимать вещи, которые были очевидны для нее во время ОСП. Я ехала домой после работы, и навстречу мне на красный свет вылетел грузовик. Мне повезло, что следом ехала медсестра, которая видела меня на собрании. Вскоре после того, как я упала, она проезжала мимо и узнала меня по шлему. Она спасла мне жизнь. Еще до того, как прибыла скорая, она начала проводить сердечно-легочную реанимацию. Я ничего не помню ни о той аварии, ни о предшествующих событиях. Поэтому мне удивительно, сколько всего я помню о том, что было после. Сначала все было черным. Потом я увидела свет, и хотя до него было довольно далеко, добралась туда гораздо быстрее, чем когда летела сквозь тьму. Мне кажется, время там просто остановилось потому что я так хотела достичь того света, но никак не могла ускориться еще больше. Расстояние, которое мне нужно было преодолеть, и было временем. И тьма, и свет были необъятными, по-моему, им вовсе не было конца. Я помню, что подумала, что никто не смог бы понять этого здесь, на Земле. Лететь через тьму не было страшно. Я просто наблюдала, пока не увидела в отдалении этот свет. Но то был не просто свет или прозрачный цвет. То была чистая любовь. Когда попадаешь в нее, она не просто окружает тебя, как вода после прыжка в бассейн. Как солнечный свет проходит сквозь стекло, она пронизывает каждую клеточку твоего тела и все вокруг. Она греет и утешает. Такая теплая, ласковая, мирная тишина. И всюду, внутри и снаружи. Любовь. Там не было ни стен, ни границ, ничего твердого, только свет и какие-то сущности. Свет был подобен магниту. От него просто невозможно было отвернуться. Все, что мне хотелось, это быть к нему как можно ближе. Там все любили друг друга больше, чем это можно себе представить здесь. Не за то, кто мы, а за то, каковы мы. Мы ограничены, они беспредельно. Я вряд ли смогу объяснить, как говорилось с ними. Не так, как здесь. Мы не говорили, а просто знали. Времени там не было, от одного события до другого не проходило и секунды. Не знаю, как это объяснить. Ты вся полностью в настоящем. О прошлом ты не помнишь, а будущего не существует. У меня не было тела, только зрение. И вдруг я полетела назад сквозь тьму, очень быстро. Я помню, что в конце у меня не было мозга, только звук. Следующее, что я помню, как я лежу где-то и слышу гудки электрокардиографа, а моя сестра кричит мне прямо в ухо. «Лина, это Кэролайн, твоя сестра, ты попала в аварию». Но я не была в состоянии ни ответить, ни шевельнуться. Через полторы недели после происшествия я все еще не могла открыть глаза и никого не узнавала. Даже потом, когда я их, наконец, открыла, я не знала, кто эти люди вокруг и кто я. Только где-то через месяц мой мозг немного заработал. Я помню, как открыла глаза. Все, о чем я думала тогда, было «Вот черт, у меня снова всего лишь человеческий мозг». Я помню, что сказала об этом и мои мама и сестра испугались, что я свихнулась. Я помню свои чувства по возвращении. Пока я на Земле, мне никогда не понять этого, потому что у меня всего лишь человеческий мозг. И здесь мы способны думать в каждый момент времени лишь о чем-то одном, а там... Там мы знаем абсолютно все и сразу. Невозможно даже сравнить. Рассказывая или пытаясь нарисовать этот опыт, Я страшно упрощаю его, как если бы я рассказывал младенцу про ДНК или о каких-нибудь космических медицинских разработках. Ребенок еще говорить-то не может, не то что понять, о чем я толкую. Он может понимать что-либо лишь на своем уровне, так и мы. Мы как дети, мы совсем ничего не знаем, хотя многие люди и считают иначе. Пока я здесь, я никогда не смогу почувствовать всего, что чувствовала там, поскольку здесь я снова в человеческом теле. Там все гораздо больше и значительней, и выходит за рамки всего, что может постичь мозг человека. И еще там все гораздо прекрасней. Но, похоже, туда, как на вечеринку, невозможно попасть без приглашения. А здесь я чувствую себя муравьишкой в муравейнике. Предположение о том, что мозг не создает, а лишь обрабатывает или фильтрует мысли – Совсем не ново. На протяжении веков для его выражения использовались различные метафоры. Древнегреческий врач Гиппократ описывал подобную модель более двух тысяч лет назад. «Мозг имеет великую силу в человеке, ибо, находясь в здоровом состоянии, он бывает для нас истолкователем всего того, что происходит. Поэтому я утверждаю, что истолкователь разумения есть мозг». Английский философ Олдос Хаксли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 Наше дело любой ценой выжить. Чтобы сделать возможным биологическое выживание, мировой разум приходится пропускать через редукционный клапан мозга и нервной системы. На выходе же имеет место жалкая стройка своего рода сознания, которая помогает нам выжить на поверхности этой конкретной планеты. «Если бы я позвонил вам на мобильный, услышав мой голос, вы бы не подумали, что аппарат сам создает его» вы бы поняли, что это я говорю своим голосом, а радиоволны переносят его в телефон, который воспроизводит звук моего голоса для вас. И если бы ваш сотовый сломался или разрядился, вы бы не смогли больше меня слышать. Я бы мог говорить и дальше, но ваш телефон потерял бы способность передавать мои слова. Возможно, мозг работает как сотовый. Получая мысли и чувства, превращает их в электрические и химические сигналы, которые воспринимаются и используются телом. Концепция мозга как фильтра, ограничивающего поступающую информацию и оставляющего только то, что важно для нашего биологического выживания, не выглядит неестественной. Ведь все наши чувства фильтруют входящие данные, отсеивая неважное. Наши глаза не только улавливают свет, но и отфильтровывают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, и мы видим только малую часть доступного нам спектра. Вспомните фразу Джейн Смит о том, как во время ОСП, вызванного побочной реакцией на анестезию, она видела цветы таких оттенков, каких никогда не встречала раньше. «Я помню, как смотрела на них и думала, некоторые из этих цветов я никогда раньше не видела». Таким же образом, наши уши не только принимают звуковые колебания, но и фильтруют все эти частоты, которые значат что-либо для кошек и собак, но не для людей. Можно сказать, что наши знания в области нейробиологии человека подтверждают, что если чувства и мысли рождаются вне организма, мозг будет работать как фильтр для всего, что не необходимо для нашего физического выживания, так же, как другие части нервной системы отсеивают лишнюю информацию извне. Предположение, что сознание может функционировать независимо от физического мозга, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Однако для науки оно не так уж необъяснимо. Современные нейробиологи уже разрабатывают концепции о наличии биологических механизмов, позволяющих мозгу выступать в роли фильтра. Поиски ведутся в основном в области префронтальной коры, отвечающей за избирательное внимание и синхронной электрической активности в разных частях мозга. Мне стало интересно, имеются ли какие-нибудь фактические подтверждения модели мозга-фильтра помимо данных моих исследований околосмертных переживаний. И я обнаружил, что их довольно много. Существует еще одно необъясненное явление, подобное ОСП, под названием «предсмертная ясность» или «парадоксальная ясность». Это происходит с людьми, которые на протяжении долгих лет страдали от неизлечимых заболеваний мозга, например, болезни Альцгеймера. Пациенты, уже давно не способные говорить, и не узнающие своих родных, неожиданно начинают ясно мыслить. К ним возвращается способность узнавать членов своей семьи, поддерживать осмысленный диалог, выражать уместные эмоции без всяких нейробиологических причин. Такое удивительное и необъяснимое выздоровление обычно происходит за несколько часов до смерти. Можно предположить, что разрушенный мозг теряет способность сдерживать сознание, и на короткое время перед смертью оно получает возможность проявиться. Предсмертная ясность – очень редкое явление, но факт его существования является для нейробиологов неразрешимой загадкой. Несколько лет назад я участвовал в семинаре Национального института по проблемам старения, посвященном оценке знаний о предсмертной ясности и определению наиболее перспективных сфер ее изучения. Семинар завершился тем, что институт анонсировал два плана по финансированию дальнейших исследований внезапного и необъяснимого прояснения в мышлении людей с болезнью Альцгеймера на поздней стадии. Кроме того, недавно проведенная нейровизуализация мозга людей, находящихся под действием психоделиков, показала, что сложнейшие мистические переживания при приеме таких препаратов сопровождаются снижением мозговой активности. Результат – противоположный ожидаемому. Традиционное нейробиологическое объяснение эффекту от приема психоделиков заключалось в том, что действующие вещества, например, ЛСД или псилоцибин, увеличивают активность мозга, вызывая галлюцинации. Но выясняется, что на самом деле они снижают мозговую активность, особенно в префронтальной коре, при этом резко уменьшается синхронная электрическая активность, характерная для комплексного мышления. Такое снижение активности мозга может приводить к ограничению его способности сдерживать сознание, что открывает доступ к мистическим переживаниям. Это сопоставимо и с тем фактом, что во многих духовных традициях мира удушение, задержка дыхания, голодание и продолжительная сенсорная депривация используются для получения мистического опыта. Такие исследования позволяют предположить, что яркие переживания возникают при сниженной активности мозга и нарушенной связи между его разными отделами. ОСП могут быть примером глубочайших переживаний, в состоянии не просто сниженной, но практически отсутствующей активности в мозге. Данные факты могут служить подтверждением концепции мозга как фильтра для наших чувств и мыслей, размах которых расширяется по мере снижения фильтрующих способностей мозга. Как писал врач Ларри Досси, мы осознаем не благодаря мозгу, а вопреки. Если считать, что сознание способно функционировать независимо от мозга, поможет ли это предложить объяснение самым загадочным чертам околосмертных переживаний? Сможем ли мы понять, как Эл Салливан сумел увидеть хирурга, машущего руками, Билл Харланд, товарищи уносящих его тело о Том Сойер, всю свою жизнь до мельчайших подробностей? И если, как позволяют предположить факты, наше сознание может действовать, когда мозг отключился, Возможно ли, что сознание не исчезает и тогда, когда жизнь мозга прекращается совсем после смерти? Этот вопрос, кажется, выходит за общепринятые рамки науки, однако в последние десятилетия ученые во всем мире стремятся раздвинуть эти самые рамки. Предположение о том, что сознание может пережить смерть, подвергло испытанию и мой личный взгляд на то, как устроен мир. «Не моя профессия», Ни мой жизненный опыт не подготовили меня к тому, чтобы всерьез рассматривать такую возможность. Однако, я обнаружил, что даже к вопросу о том, может ли сознание человека продолжать жить после смерти, применимы некоторые научные принципы и методы.